Глава 21 Бурлящий сгусток. «Я был восхищен, узнав, как много ты сделал на скадре, Али, не привлекая моего внимания. Как же тебе удается так хорошо прятаться от осколков?» Процесс выбора наряда на день чем-то напоминал поединок. В обоих случаях ключом к победе оказывались инстинкты, а не осознанные решения. не часто волновался, что надеть, и не планировал каждый удар мяча. Он выбирал то, что считал правильным. И в той и в другой ситуации фокус заключался в том, чтобы выработать безотчетные реакции. Не выйдет парировать удар с помощью мышечной памяти, если не потратил годы на отработку приема и нельзя полагаться на чутье в выборе одежды, если не посвятил множество часов на изучение модного альманаха Фолио. Тем не менее, время от времени любые инстинкты подводят. Даже Адален иной раз в поединке колебался, испытывал неуверенность, и схожим образом иногда он просто не мог выбрать подходящую куртку. Адален стоял в нижнем белье, Держа в руках первый вариант, традиционный, синий цвет семьи халин, белые манжеты, яркая белая вышивка с его глифами на спине, высокая башня и стилизованный клинок. Это делало его очень заметным в бою. А еще это выглядело очень скучно. Он взглянул на желтую куртку на кровати. Он приказал сшить эту вещь по моде, которую видел в холлинаре. Она не застегивалась на пуговице до конца, а по бокам, на карманах и манжетах была украшена серебряной вышивкой. Буря свидетельница ⁇ смелый выбор, дерзкий, ярко-желтый цвет. Да большинство мужчин на такое никогда не отважится. Адалину отваги хватало. Если войти в подобном наряде в пиршественный зал, никто не сможет отвести от тебя глаз. А если подпустить уверенности, на следующем перу половина мужчин будет тебе подражать. Но он отправлялся не на пир, а с важной миссией в Шейцмар. Адален снова начал рыться в комоде. Он бросил на кровать еще три куртки, когда вошла шалан. На ней была одежда в вуали, брюки, длинный свободный жакет, застегнутая на все пуговицы рубашка. По его предложению, она сменила белые штаны и жакет на более практичный ансамбль — коричневый с синим. Белый для путешествия не годился. К тому же она хотела что-то попрочнее, на чем грязь не будет бросаться в глаза. Синие и коричневый гармонировали с белой шляпой, вокруг тульи которой Адалин добавил кожаную ленту. Несмотря на одежду в вуали, сегодня это не была вуаль. Волосы остались рыжими. Кроме того, Адалин обычно все понимал по взглядам, которые она на него бросала. Прошло уже три дня с тех пор, как Шалан выбрала своих членов отряда, но только сегодня они, наконец, были готовы к отъезду. Шалан прислонилась к двери, скрестив руки на груди и рассматривая его труды. — Знаешь, — сказала она, — «Любая девушка начала бы ревновать, увидев, с каким вниманием ты выбираешь одежду. Ревновать? Курткам? К тем, ради кого ты наряжаешься. Сомневаюсь, что стоит беспокоиться из-за старых и чопорных спренов чести. Я и не беспокоюсь. Но сегодня ты так возишься не из-за спренов чести. Мы с ними встретимся в лучшем случае через несколько недель. Я не вожусь». «Я разрабатываю стратегию». Он бросил на кровать еще одну куртку. «Нет, это слишком старая». «Не смотри на меня так. Вы готовы?» «Узор почему-то убежал попрощаться с шутом», — сказала она. «Заявил, что это очень важно. Но я подозреваю, что он неправильно понял какую-то шутку. Надо его дождаться, а в остальном все готово. Нам просто нужен ты». «Припасы собраны». Транспорт обеспечен, попутчики выбраны. Адалин быстро и умело подыскал все необходимое для путешествия. Его сундуки уже были готовы, с этим проблем не возникло. А вот с курткой, которую предстояло надеть сегодня. Итак, проговорила шалан, мне объявить, что отъезд откладывается часа на два-три? Я спущусь через 15 минут, пообещал он. Сверяясь с фабриальными часами на кожаном браслете. Подарки тете Навани. Или через тридцать?» «Я скажу через час», — усмехнулась Шалан и неторопливо вышла с сумкой через плечо. Адалин, положив руки на бедра, обдумал все варианты. Ни один не годился. «Что же он ищет?» «Погоди-ка. Ну, конечно!» Через несколько минут он вышел из своей комнаты в униформе, которую не надевал уже много лет. Это был синий цвет семьи Халин, крой военного образца, но измененный для более непринужденной посадки. Хотя наряд и не выглядел особенно модным, от формы уставного образца он отличался стилизованными глифами на спине и более плотными манжетами и воротником. Многие просто приняли бы эту одежду за обычную халинскую униформу. Адалин сам придумал ее 4 года назад. Он хотел создать что-то элегантное и одновременно удовлетворяющее отцовским требованиям по поводу мундира. Проект развлекал его несколько недель. Это был его первый и единственный настоящий опыт в дизайне одежды. Стоило Адалину надеть свое творение — Как проел ему дырку в голове, так что униформа отправилась в сундук. Он про нее забыл. Вероятно, отец ее снова не одобрит, но в последнее время Далинуру вообще все в Адалине не нравилось. Так что же в этом плохого? Молодой великий князь нацепил наруч с часами, пристегнул меч и вышел в коридор. Там его охватили сомнения. «Шалан дала ему час, верно?» Перед отъездом Адалин хотел вычеркнуть из своего списка «еще кое-что». Поэтому он повернул в другую сторону и поднялся по ступенькам на шестой этаж. К удивлению Адалина в клинику стояла очередь. Шестой этаж был не особенно густонаселенным, но новости, по-видимому, распространились по башне. Никто из ожидающих пациентов не выглядел чересчур несчастным. Дети с царапинами, хлопочущие над ними родителями, верницы женщин с кашлем или болями. Что-нибудь серьезное удостоилось бы внимания грани танцора или правдогляда. Некоторые поклонились Адалину, когда он проскользнул в приемную, где мать Каладина приветствовала каждого пациента и записывала его симптомы. Она улыбнулась гостю и двумя пальцами махнула в сторону коридора. Адалин двинулся в указанном направлении. В первой же комнате, которую он миновал, дверь была приоткрыта. Внутри отец Каладина осматривал какого-то юношу. Рядом стояла молодая горожанка и читала вслух записи, сделанные женой Лирина. Вторая комната по коридору была такой же смотровой, но пустовала. Адалин проскользнул внутрь, и через несколько минут вошел Каладин, вытирая руки тряпкой. Странно было видеть его в простых коричневых брюках и белой рубашке на пуговицах. В самом деле, видел ли Адалин когда-нибудь Каладина без униформы? По правде говоря, Адалин предполагал, что он и спит в ней. И все же вот перед ним его друг с закатанными до локтей рукавами, с волосами до плеч, собранными в хвост. Увидев гостя, Каладин застыл. «Шел бы ты к своему брату за исцелением, Адалин. У меня здесь настоящие пациенты, которым нужна помощь». Адалин проигнорировал это замечание и выглянул в коридор в сторону приемной. «А ты популярный парень, мостовичок?» «Уверен, что половина из них здесь, чтобы взглянуть на меня», со вздохом признался Каладин, И надел белый хирургический фартук. Боюсь, моя дурная слава превращает эту клинику в шквальный цирк. Адалин усмехнулся. Будь осторожен. Теперь, когда я освободил должность самого завидного жениха Леткара, она перешла к тебе. Осколочник, сияющий, землевладелец и одинокий. Не удивлюсь, если узнаю, что у половины молодых дам в королевстве внезапно начались головные боли. Он замолчал, заметив, что Каладин нахмурился. «Уже начались, да?» Адалин наставил на Каладина палец. Я задавался вопросом, почему множество светлоглазых женщин вдруг понадобились лекарства. Думал, что, возможно, их личных лекарей завербовали на войну. Он взглянул на Адалина и покраснел. «Иногда ты бываешь восхитительно наивен, Кэл. Тебе нужно превратить это в свое преимущество и пустить вход. Это нарушит этику отношений между лекарем и пациентом», — возразил Каладин, закрывая дверь, чтобы Адалин не смог пересчитать подозрительно хорошо одетых молодых женщин в приемной. «Ты пришел, чтобы мучить меня?» Или у твоего визита есть другая цель? Я просто хотел проверить, как ты. Посмотреть, как идут дела на пенсии. Каладин пожал плечами. Он подошел к полке, озаренной светом сферных ламп, ярким и безупречно белым, и начал раскладывать лекарства и бинты. Рядом с головой Адалина появилась Сил. Возникла из светящегося тумана, словно осколочный клинок. Все у него хорошо. — проговорила она, подавшись ближе. — В кои-то веки на самом деле расслабился. — Серьезных случаев не так уж много, — объяснил Каладин, стоя к ним спиной. — Такой поток пациентов изнуряет, но работа идет не так напряженно, как я опасался. — Метод действует, — продолжила Сил, приземляясь на плечо Адлина. — Его родители всегда рядом, так что он почти никогда не остается в одиночестве. Ему все еще снятся кошмары, но я думаю, что спит он теперь дольше. Адалин наблюдал, как Каладин складывает бинты, затем заметил, как тот бросил взгляд на разложенные редком хирургические ножи. Они не должны быть так выставлены на показ, верно? До того момента молодой великий князь стоял, прислонившись к дверному косяку, но теперь он резко выпрямился, царапнув подошвами сапог по камню. Каладин тут же потянулся за ножами, потом оглянулся и, видя, что все в порядке, расслабился. Адалин подошел и положил руку на плечо друга. «Эй!» — сказал он. «Так со всеми бывает. Включай меня, Кэл». Он порылся в кармане, вытащил металлический диск диаметром около дюйма и протянул его Каладину. «Я заскочил, чтобы передать тебе эту штуку». «Что это?» — спросил Каладин Бериодиск. На одной стороне было выгравировано изображение божественной фигуры в мантии, а на другой — та же фигура в боевом облачении. Обе они были окружены странными иноземными символами. Ранее диск был покрыт чем-то вроде цветной эмали, но она почти стерлась. «Зайхель дал мне ее, когда я закончил обучение». — объяснил Адалин. — Говорит, это с его родины. Они используют такие штуковины вместо денег. — Странно, да? — Почему не сферы? — Может быть, у них недостаточно самосветов? Он откуда-то с запада, хотя совсем уж чужаком не выглядит, так что, наверное, родом из Бавии. Эта страна похоже, изображает вестника. Каладин прищурился разглядывая странные символы. «Что тут написано?» «Война — последний выбор для государства, которое потерпело неудачу», — наизусть продекламировал Адалин, постукивая пальцем по божественной фигуре. Не забирая монету у Каладина, он ее повернул, чтобы продемонстрировать другую сторону. «Но это лучше, чем не иметь никакого выбора». «Хм...» сказал Каладин. «Зайхель говорил мне, — продолжил Адалин, — что всегда считал себя трусом, обучая солдат. Он сказал, что если бы действительно верил в прекращение войны, то полностью отказался бы от меча. Потом он отдал мне этот диск, и я понял, что мой учитель имел в виду. В идеальном мире никто не должен готовиться к битве. Только вот наш мир не идеален. — Какое это имеет отношение ко мне? — спросил Каладин. — Ну, нет ничего постыдного в том, что ты на время отложил меч. А может быть, и навсегда. — И все же я знаю, тебе такое занятие нравится. — Мне не должно нравиться убивать, — тихо сказал Каладин. — Я не должен получать удовольствие от боя. — Я должен ненавидеть все это, как мой отец. — Ты можешь ненавидеть убийство и наслаждаться состязанием, — возразил Адалин. — К тому же есть и практические причины совершенствовать свои навыки. — Позволь себе отдохнуть несколько месяцев. — Но когда я вернусь, давай найдем возможность снова тренироваться вместе, хорошо? — Я хочу, чтобы ты увидел в дуэлях. То же самое, что в них вижу я. Дело не в том, чтобы причинять кому-то боль. Дело в том, чтобы самому достичь совершенства. — Я не знаю, смогу ли когда-нибудь думать так, как ты, — признался Каладин. Он сжал в руке металлический диск. — Но спасибо. Буду иметь в виду. Адалин похлопал его по плечу и посмотрел на сил. Я отправляюсь в Шейцмар. Что-нибудь посоветуешь напоследок? Будь осторожен, Адалин, — сказала она взлетая. Мои сородичи не похожи на высших спренов. Мы ориентируемся не на законы, а на мораль. Это хорошо, не так ли? Да, пока их трактовка морали не разойдется с твоей. Моих сородичей очень трудно убедить при помощи логики, потому что для нас, ну... Чувства зачастую бывают важнее мыслей. Мы спрены чести, но, помни, честь даже для нас представляет собой то, чем ее считают люди и спрены. В особенности после того, как наш бог умер. Адалин кивнул. — Ну, ладно. — Кэл, не позволяй никому сжечь башню, пока меня нет. — Ты должен был стать лекарем, Адалин. — сказал Каладин. — Ты, а не я. Ты заботишься о людях. Не говори ерунды. Открыв дверь, Адалин указал на рабочую одежду Каладина. — Я бы в жизни так не вырядился. Подмигнув другу, он ушел. Выйдя через главные ворота внушительной башни у Ритеру, Адалин ощутил прохладный воздух плато он появился на целых 6 минут раньше назначенного срока. Удобно, что устройство тети Нава не позволяло отсчитывать время самостоятельно. Если бы у всех были часы, ему бы не приходилось так долго ждать друзей в тавернах. Широкая равнина впереди, слишком гладкая, чтобы быть естественной, тянулась, как дорога к далеким горным вершинам. По бокам плато поднимались 10 идеально круглых платформ каждый из которых вели пандусы. Эти клятвенные врата были порталами в разные уголки мира. В настоящее время работали только четыре. Те, что на расколотых равнинах, в Тайлине, Якиведе и Азире. Группа людей собралась на платформе, ведущей к расколотым равнинам. Но они отправлялись не туда. Это были просто ворота через которые команда Адалина войдет в Шейцмар. Выдыхая облачко пара, Адалин подбежал к пандусу, где его оружейники укладывали осколочный доспех в дорожный сундук, усланный соломой. Хотя материал был твердым, как камень, они всегда обращались с ним очень осторожно. К осколкам все испытывали нечто вроде благоговения. «Он не сможет совершить переход, свет лорд предупредил его один из оружейников. «Когда вы отправитесь в Шейцмар, броня останется на платформе». Это уже проверили с несколькими доспехами. «С моим может получиться иначе», — сказал Адалин. «Я хочу убедиться. Если и впрямь он не сможет совершить путешествие, отправьте его вместе с экспедиционным корпусом. Отец одолжит его Фиску» в дополнение к клинку. Оружейники отсалютовали великому князю. Неподалеку появились опаздывающие, спеша по склону к клятвенным вратам. Среди них была новый агент Шалан, высокая женщина лети, одевавшаяся с превосходным вкусом. Она несла ранец на плече, но она вроде бы не должна была их сопровождать. Бэрил! окликнул ее Адалин — когда она проходила мимо. «Разве в наш отряд выбрали не Старгайла?» «О, Светлорд!» — отозвалась темноглазая. «У Старгайла жена заболела. Он хочет остаться с ней, поэтому мы решили, что вместо него поеду я». Хм. Он рассеянно кивнул, и женщина продолжила путь вверх по пандусу. Шалан очень придирчиво отбирала себе спутников. Адалин надеялся, это не расстроит ее планы. «Что ж, ничего не поделаешь!» Он подошел к высокому черному жеребцу, стоявшему наготове. готове. Храбреца окружали конюхи Адалина, собираясь привязать снаряжение к спине коня, включая оружие Адалина и его сундук с одеждой. С этим уже должны были закончить. Адалин подошел к Решадиуму и заглянул в его водянистые голубые глаза, в которых, если присмотреться повнимательнее, кружился переливчатый водоворот. Конь взглянул на вьючные ремни, которые носильщики прикрепляли к его спине. Им приходилось вставать на табуретке, чтобы дотянуться. «Что?» — спросил Адалин. Конь выдохнул, потом снова уставился на ремни. «Думаешь, особом королевской крови вроде нас с тобой не пристало заниматься банальным трудом?» Адалин ткнул пальцем в решадиума, встретившись с ним взглядом. Отец всегда говорит: Не отказывайся от работы, которую кто-то другой мог бы выполнить ради тебя и по твоей просьбе. Он сунул руку в карман и вытащил пала фрукт. Вот. Конь отвернулся. Отлично, сказал Адалин. Я попрошу оседлать обычную лошадь. Тебя мы оставим здесь. Храбрец снова повернулся и бросил на него свирепый взгляд. Потом, скрипя сердце. Конь съел палафрукт и выплюнул косточку. Адален потрепал его по морде, похлопал по шее. Рядом один из конюхов озадаченно наблюдал за происходящим, пока другой не пихнул его локтем. А еще я разговариваю со своим мечом, сообщил им Адален. Забавно, но в конце концов мне ответили. Никогда не бойтесь проявить немного уважения к тем, «От кого вы зависите, друзья?» Двое конюхов поспешно удалились, а двое рабочих прикрепили ящики с доспехами Адалина с одного бока коня. «Спасибо», — сказал Адалин храбрецу, — «за то, что ты со мной. Я знаю, что ты предпочел бы быть с отцом». Конь выдохнул и сунулся мордой в ладонь Адалина. Решадиумы сами выбирали своих всадников, их нельзя было ни сломить, ни приручить. Они либо принимали тебя, либо нет, и лишь в редчайших случаях соглашались служить двум хозяевам. Отец действительно любил своего коня. Однако в последнее время он был так занят собраниями, что храбрец казался очень несчастным, пусть и самую малость, но все-таки заброшенным. И еще. У Адалина была своя потеря, с которой он не справился до конца. Таким образом, казалось вполне естественным, что они нашли друг друга и с течением месяцев сближались все сильнее. Рабочие закончили с оружейными сундуками, а затем прицепили сундук с одеждой Адалина с другой стороны. Он и близко не был таким тяжелым, как доспех, Поэтому, чтобы приблизительно уравновесить стороны, рабочий принес еще один ящик, длинный. Адалин остановил рабочего, желая сделать последнюю проверку. Он присел, открыл замки и заглянул внутрь. — Вот буря, — произнес чей-то голос. — Простите, светлорд, но сколько мечей вам нужно? Адалин ухмыльнулся грани танцору Годеке, который как раз подвел свою лошадь. Стройный мужчина коротко стрик волосы, хотя формально он больше не был ревнителем и не нуждался в бритье головы. Позади него камнестражница Зу закидывала ранец на спину. Золотоволосая женщина постоянно жаловалась на холод и куталась в шинель на несколько размеров больше. Ну, сказала Даленгодоке, слишком много мечей не бывает. Кроме того, в шейцмар нельзя проносить осколочные клинки, поэтому следует быть готовым ко всему. «При вас есть меч?» «Этот?» — Адалин похлопал себя по боку, где висела парадная рапира. «Ну да, это лучше, чем ничего, но мне бы не хотелось оказаться в ситуации, когда я останусь только с ним, без счета. Кроме того, я тренировался драться на дуэли в основном с полуторными и двуручными мечами». Он вытащил из оружейного ящика свой большой меч. Длинное оружие полагалось держать двумя руками. Конечно, оно было не таким длинным, как некоторые осколочные клинки, и не таким широким. — Я не знаю, сколько схваток вам предстоит, Светлорд. — Разумеется, — сказал Адалин, Вот поэтому мне и нужны все мечи. Он передал оружие рабочему. «Прикрепи ножны к левому плечу храбреца, так, чтобы гарда была на одной линии с седлом». Повернувшись к Годеке, он продолжил. «Смотри сюда. Полуторный меч для использования со щитом или без. Хороший протозан для верховой езды. Я могу ввинтить этот кусок, чтобы сделать его длиннее. Понимаю». «Это эмульский кусу. Адалин поднял длинный изогнутый меч». Отлично подходит для рубки, особенно во время атаки верхом. Такой клинок проще вытащить, и он лучше подойдет против врага без брони. А вот этот парадный веденский меч мне пригодится, если мы будем сражаться с кем-то в кольчуге. — Мне надо и про осколочников не забудь, — продолжил Адалин, демонстрируя боевой молот. Этот казался маленьким, почти как кувалда на длинной ручке. Такая крошечная, по сравнению с массивными осколочными молотами, которыми орудовали бойцы в доспехах. Адалин не хотел заставлять храбреца тащить в путешествие одну из этих громадин. «Он понадобится, если мне придется раскалывать чей-то доспех. Меч от такого просто сломается, кроме, может быть, парадного меча. А вот если броня расколется, может быть, удастся что-нибудь воткнуть в трещину». «Честное слово, я... А вот это видишь!» Адалин вытащил уникальное треугольное оружие с чем-то вроде ручки у основания вместо традиционной рукояти с гардой. Тайлинский ктет. Я всегда хотел опробовать в бою один из них. Подумал, что смогу немного попрактиковаться. Годдыки помахал кому-то дальше по пандусу, затем поспешно попрощался, и ушел, таща за собой лошадь. Адалин ухмыльнулся и велел рабочим повесить на седло Решадиума еще несколько разновидностей оружия. Храбрец цокал копытами с чем-то вроде удовлетворения, обрадованный тем, что ему доверили и приличные клинки, а не только багаж. Рабочие прикрепили ящик вместе с остальными. «Вы кажетесь почти довольным», — сказала Зу, — приближаясь к Адалину в своей огромной шинели. Я имею в виду тем, что не сможете пользоваться осколочным клинком. Адалин почти не разговаривал с этой женщиной. Он и не знал, насколько хорош ее алитейский. Соплеменники прогнали Зу несколько лет назад, когда впервые проявились ее силы. Они не знали, что она сияющая, и думали, что она проклята каким-то странным богом, Адалину неведомым. И Ириали теперь сражались на стороне врага. Но Даллинар не прогонял просящих убежища, особенно если они давали обеты сияющих. «Ну, — проговорил Адалин, — я бы не сказал, что доволен. Осколочный клинок — непревзойденное оружие. Никакая подготовка к разным ситуациям не может компенсировать способность рассекать клинки, броню, и тело противника словно в воду. Я люблю демонстрировать свой меч на дуэлях, но где-то в глубине души мне жаль, что это обесценивает другое оружие». «Я не согласна», — сказала Зу, призывая свой клинок. «С чего бы жалеть о существовании такой вещи?» Оружие возникло в ее руке по команде, сформировавшись из тумана. Она предпочитала тонкий клинок, длиннее, чем у его отца, со зловещим изгибом. Адалин выпрямился и подышал на ладони, согревая их. Мерит повел навьюченных животных вверх по пандусу на платформу клятвенных врат. Адалин взглянул на храбреца. Решадиум отправился следом, не нуждаясь ни в уздечке, ни в веревке. Зу медленно взмахнула мечом над головой. Это было нечто вроде упражнения ката, и клинок полыхнул на солнце. Он преобразился в ее руках, сделавшись меньше и короче, как меч на поясе Адалина. Затем стал прямым, приобрел заостренный конец для колющих ударов. Тот факт, что живые осколочные клинки могут менять форму, многое объяснял Адалину. Древние осколочные клинки мертвые которыми пользовались большинство осколочников, застыли, скорее всего, в последней форме, которую приняли когда-то. Большинство из них были массивными, не так, чтобы несуразными. Осколочный клинок не мог быть несуразным, но все-таки не особенно подходящими для некоторых боевых действий. Да, они отличались поразительной легкостью, но, тем не менее, размер делал их громоздкими». Современные сияющие в битве предпочитали функциональное оружие. Однако из желания прихвастнуть они могли сотворить что-нибудь грандиозное и потустороннее, предназначенное не для утилитарных целей, а чтобы вызвать благоговение. Иными словами, большинство осколочных клинков, включая его собственный, имели практичные формы, но застряли в своем наиболее эффектном облике. «Я не намекал, что осколочные клинки чужды искусству», — сказал Адалин, обращаясь к Зу. «Я на самом деле люблю дуэли с таким оружием. Просто мне нравится для каждого определенного дела подыскивать наилучшую форму клинка. И чем больше разницы между мечами, которые я в итоге выбираю для тех или иных задач, тем лучше. Вам следовало бы стать сияющим». Тогда ваш меч всегда имел бы нужную форму для любой задачи. Ах, если бы все было так просто — взять и стать сияющим!» Разобравшись со своим снаряжением, молодой великий князь быстро пересчитал всех по головам. Шестеро его солдат шли в качестве охранников и рабочей силы, темноглазые, специально отобранные за сообразительность. Адален не выбирал лучших дуэлянтов. Он отдал предпочтение людям, которые сумели бы приготовить обед и постирать белье в чистом поле. Но самое главное, ему требовались соратники, которые не станут противиться странностям. Лучшим из них был Фельд. Пожилой чужеземец, один из друзей Далинора со времен его юности. Уравновешенный и надежный, опытный разведчик. Мерит был конюхом, а Урод — отличным охотником. Вдруг им придется добывать пропитание. Аделин сомневался, что такой навык пригодится в Шейдсмаре, но лучше быть готовым ко всему. Жена Фельта, Малли, работала в интендантской конторе, ей предстояло исполнять обязанности письмоводительницы. Настоящих слуг в отряде не было, хотя три светоплета Шалан выполняли для нее самую разную работу. Оставались три полных сияющих. Годыки и Зу он уже проверил, Распросив людей вокруг, Адалин обнаружил, что их последняя сияющая — женщина Ташики — вернулась в башню, чтобы кое-что забрать. Поэтому он остановился у пандуса, ожидая, пока она пересечет плато. Женщине перевалило за 70, кожа у нее была темно-коричневая и морщинистая, волосы серебрились. Она была стройной, но не хрупкой. Адалин подозревал по ее твердому шагу, что она черпает силы из света, Хотя раньше он видел ее в башне, завернутый в ташекский наряд без швов, сегодня она была в прочной дорожной одежде, с шалью на голове и ранцем, перекинутым через плечо. Когда сияющая приблизилась, Адалин протянул руку, чтобы помочь нести его, но она лишь крепче сжала пальцы. Она не очень хорошо говорила на алитийском, но большинство спренов владели несколькими человеческими языками. Он не знал точно, природа наделила их этим знанием, или они просто жили так долго, что в конце концов успевали их выучить. В любом случае Спрен мог перевести, если требовалось, и Адалин действительно хотел взять с собой правдогляда. Когда-то спрены и Чести относились к ним с уважением. Женщину звали Аршкам, но все называли ее Коряга, Прозвище, как он полагал, распространило «крадунья». Аршкам дала понять, что ей это нравится, и ее манера держаться, не сгибаясь от возраста, настаивая на том, чтобы самой нести свою ношу, намекала, откуда прозвище взялось. С ее прибытием экспедиция оказалась в сборе. Пол Полдюжины вьючных животных не слишком много для 15 человек. В ином случае столько животных понадобилось бы лишь для перевозки припасов, плюс несколько фургонов под буревые бочки, которые приковывали на время разгула стихий, чтобы собирать дождевую воду. К счастью, у этой группы были светоплеты Шалан, чтобы обеспечить пищу и воду посредством духозаклинания. Пересекая платформу, Адалин прошел мимо королевы, которая, как всегда, стояла рядом с Шутом. Она, Далинар и Таравангиан были единственными монархами в башне сегодня, и все пришли проводить экспедицию. Ясно наблюдала за Ишной и Ватахом, двумя агентами Шалан, оценивая их способности. Адален задержался, когда Ватах опустился на колени рядом с большим куском обсидиана. Стеклянный камень добыли в Шейцмаре и привезли для испытаний. Рука Ватаха погрузилась в камень, а затем структура обсидиана изменилась. В мгновение ока он превратился в зерно, точнее, в подобие зерна. Ватах сотворил большой куб, затвердевший лависовой мякоти, а не отдельные семена, как продвинутые заклинатели. Эту глыбу можно было резать на части и варить из них кашу. Невкусно, но сытно и полезно. «А знают ли они, — спросил себя Адалин, — понимают ли, до какой степени ясно видят в них инструменты?» В течение многих столетий алитийские устройства для духозаклинания, хоть и малочисленные, давали его королевству беспрецедентное преимущество в битвах. Теперь духозаклинанием занимались светоплеты, И, похоже, не страдали от тех же вредных последствий, что и пользователи устройств. Адалин догадывался, что к многомесячной работе по обучению шалан и ее агентов ясно подтолкнули более глубокие мотивы. Шалан хотела, чтобы ее подопечные стали шпионами. Ясно, казалось, видела в творении иллюзий лишь некое дополнение к способности кормить армии. Оставалось надеяться, что тайник с духозаклинателями, найденный в Аймия, немного облегчит их ношу. Шалан наблюдала, сидя поблизости на ящике с припасами. Выражение ее лица было непроницаемым. По части творения иллюзий Шалан была самой талантливой среди светоплетов. Ее собственные способности в духозаклинании оказались ненадежными. Адалин заглядывал на ее тренировки, и видел что его жене лишь изредка удается создавать комья слипшихся зерен зато она могла сотворить языки пламени лужи крови прозрачные кристаллы или что-нибудь причудливо искаженное наконец-то после восьми месяцев труда ясно официально освободила шалан от своей опеки и шалан действительно заслужила освобождение она посещала занятия заучивала наизусть труды ученых и вела себя как старательная школьница. Хотя мастерство духа заклинания ей не давалось, за год она усвоила многое из других областей. Ясно отпустила двух агентов, которые поспешили присоединиться к остальным. Когда все собрались вокруг небольшого здания в центре платформы, Адалена кольнула тревога. Не то чтобы у него были на то причины. Просто он не посещал Шейдсмар уже несколько месяцев. Далинор подошел к группе и подождал, пока все успокоятся. Он, конечно, захочет поговорить. Отец Адалина мог превратить что угодно в повод для вдохновенной речи. — Я высоко ценю вашу храбрость, — сказал Далинар собравшимся. — Знаете, что вы представляете не только меня, но и всю коалицию. С вами отправляются в путь надежды миллионов. Мир, по которому вы будете странствовать, покажется чуждым и временами враждебным. Не забывайте, что когда-то там жили наши союзники, и их крепости встречали людей с распростертыми объятиями. Ваша задача — возродить древние союзы, как мы восстановили древние узы между народами. Знаете, что я оказываю вам полное доверие. Неплохо, подумал Адалин. По крайней мере, это продлилось недолго. Шестеро подручных Адалина, как и ожидалось, разразились бодрыми возгласами. Сияющие вежливо зааплодировали. Обычно Далинар не получал такой реакции на свои воодушевляющие речи. Он продолжал общаться со всеми как с солдатами хотя большинство сияющих никогда не служили в армии. Шалан была провинциалкой, светлоглазой и ученой, освоившей искусство шпионажа. Коряга управляла сиротским приютом, Годыки был ревнителем. Насколько Адален знал, только Зу до произнесения клятвы сияющей держала в руках нечто вроде оружия. «Ясно», — сказала несколько слов, и Таравангиан тоже. Адален слушал в полууха Гадая не показалось ли Травангену странным, что экспедиция не взяла с собой ни одного пыленосца. Никто не говорил о причине, но для Адалина она была очевидной. Пыленосцы не служили Далинору, по крайней мере, не выражали достаточной по его меркам преданности. По окончании напутственных речей члены экспедиции начали протискиваться в небольшое контрольное здание, ведя за собой и лошадей. Возможно, существовал какой-то способ переправить всех прямо с платформы, но пока приходилось использовать контрольное здание. Адалин махнул Шалан, чтобы она вошла первой без него. Ясно, Таравангиан и Шут вместе со своими слугами направились к пандусу. Вскоре Адалин и Далинар остались наедине перед зданием. Тишину нарушило фырканье. Храбрец задержался, не обращая внимания на конюхов, которые заманивали его внутрь фруктами. Далинор принял менее суровую позу и похлопал коня по шее. — Спасибо, — сказал он Адалину, — за заботу о нем в последние месяцы. У меня теперь маловато времени для верховой езды. Мы оба знаем, как ты занят, отец. «Это новая униформа», — продолжил Далинар. она лучше, чем те, что ты носил в последнее время». «Забавно. Четыре года назад, когда я в последний раз надевал эту униформу, ты назвал ее позорной». Далинар напрягся, убирая руку с шеи храбреца. Затем он сцепил руки за спиной и расправил плечи. «Унеси его, буря, до чего высокий». «Иногда отец Адалина больше походил на духозаклятую статую, чем на человека». «Я думаю, мы оба за эти годы научились снисходительности. Мне кажется, я не изменился», — возразил Адален. «Я просто теперь спокойнее отношусь к тому, что могу тебя разочаровать, сынок. Я в тебе не разочарован. Серьезно?» а сказать это со всей искренностью или поклясться сможешь?» Далинар замолчал. «Я просто хочу, чтобы ты развивался», — наконец сказал он, «и стал лучше, чем был я в твоем возрасте. Знаю, что ты именно такой. И хочу, чтобы ты достойным образом представлял меня. Неужели это так ужасно? Я тебя больше не представляю, отец. Я великий князь». Я представляю себя. Неужели это так ужасно?» Далинор вздохнул. «Не ходи по этой дороге, сынок. Не восставай против известной тебе истины, лишь потому что я со всеми моими недостатками вынуждаю тебя открыто ее признать. Я не...» Адалин сжал кулаки от досады. «Я не просто бунтую, отец. Мне уже не четырнадцать. Нет. Когда тебе было 14, ты почему-то глядел на меня снизу вверх. Далинар посмотрел вслед, удаляющимся по платформе людям, чьи фигуры становились все меньше. Видишь там Таравангиана. Ты знаешь, как он воспринимает мир? Он убежден, что если ты считаешь конечную цель достойной, За возможность ее достичь можно заплатить любую цену, без исключений. Последуй за ним, и подыщешь оправдание для чего угодно. Солгал солдатам, чтобы заставить их делать свою работу. Накапливал богатство ради достижения важных целей. Убивал невинных. Все для того, чтобы создать более сильную нацию. Он посмотрел на Адалина. Прикончил человека в глухом переулке, а потом об этом промолчал? Что ж без этого человека мир стал лучше? На самом деле есть много людей, без которых он мог бы обойтись. Давай начнем потихоньку их устранять. Может быть, я убил Садаса, подумал Адалин. Но, по крайней мере, я никогда не убивал невинных. И я не сжег собственную жену. Вот оно, бурлящий сгусток глубоко внутри, к которому Адалин не осмеливался прикоснуться, чтобы не обжечься. Он знал, что в те времена Адалинер был другим человеком, человеком не в своем уме, обманутым, поглощенным силой одного из несотворенных. Кроме того, Адалинер неумышленно убил мать Адалина, Такое можно понять умом, а не сердцем. Но ни за что на свете нельзя простить. Адалин запихнул этот яростный сгусток поглубже и не позволил ему управлять собой, не обращая внимания на спренов в гневу у своих ног. Он ничего не сказал отцу. Он был сам не свой от гнева, разочарования и, да, стыда, бурлящих внутри». Стоило открыть рот, как одна из трех эмоций могла вырваться наружу, но он не мог предугадать, какая именно. «Ты либо веришь, как Таравангиан», — сказал Далинар. — «либо выбираешь лучший путь. Твои действия определяют тебя в большей степени, чем твои намерения. Твои цели и путь, используемый для их достижения, должны совпадать». Я пытаюсь остановить тебя до того, как ты сделаешь что-то, о чем будешь искренне сожалеть. А если я считаю свои поступки достойными, тогда, возможно, следует принять во внимание, что в том, как я тебя воспитывал, был изъян. В этом нет ничего удивительного. Я был не лучшим отцом. Опять все дело в тебе, — подумал Адалин. Я не могу иметь своего мнения или делать выбор. Я веду себя так только из-за твоего влияния. Келик Езара Заявестники Всевышние. Адалин любил своего отца. Даже сейчас, после того, как все узнал о поступках Далинора, включая ту историю, он любил своего отца. Ему нравилось, что Далинор так старается, и действительно меняется к лучшему, и все же преисподняя. В последний год Адалин начал понимать, как трудно жить рядом с этим человеком. «Может быть, — проговорил Адалин, с усилием заставляя себя успокоиться, — может быть, хотя это и кажется невероятным, в жизни есть больше двух вариантов». Я не ты, но это не значит, что я таравангиан. Может быть, мои заблуждения особенные. Далинар положил руку на плечо Адалина, он хотел его утешить, но Адалин не мог не видеть в этом способа контролировать разговор, выделить себе роль отца, а Адалину капризного ребенка. Сынок, сказал Далинор, я верю в тебя. Иди и преуспей в этой миссии. Убеди Спрена в чести, что мы достойны их. Докажи им, что у нас есть люди, готовые дать клятву и воспарить. Адалин взглянул на руку отца, лежащую на его плече, затем встретился с ним взглядом. Что-то было в этих словах. — Ты хочешь, чтобы я стал одним из них? Не так ли? — спросил Адалин. «Одна из целей этой поездки, какой ты ее видишь, в том, чтобы я стал сияющим. Твой брат достоин, и твой отец, хоть всячески доказывал обратное, оказался достойным. Я уверен, что и ты проявишь себя, как будто мне не хватало проблем». Протесты замерли на устах Адалина. Слова о том, что в мире, вероятно, тысячи достойных людей, и не все из них окажутся избраны. О том, что он был доволен своей жизнью и не желал подгонять ее под идеалы каких-то спренов. Вместо этого Адалин просто смирился и кивнул. Даллинар победил в споре. Черный шип не привык к ному. Дело было не в том, что Адалин с ним согласился, а скорее в том что он не знал, что и думать, и в этом заключалась настоящая проблема. Он не мог противостоять отцу, опираясь на то, что лишь могло случиться. Даллинар хлопнул его по плечу другой рукой и пожелал счастливого пути. Адалин, великий князь, глава экспедиции и почему-то все еще маленький мальчик, завел храбреца в здание посреди платформы. Там было тесно от лошадей. Круглые контрольные здания имели вращающуюся внутреннюю стену, а также фрески на полу, указывающие различные места. Обычно для начала переноса сияющий использовал свой осколочный клинок в качестве ключа, чтобы сдвинуть внутреннюю стену к нужной точке. Сегодня Шалан поступила по-другому. По кивку Адалина она призвала свой осколочный клинок и вставила его в замочную скважину на стене. Затем продолжила толкать, и ее меч растаял, обернувшись серебристой лужей на стене, а рукоять, словно жидкость, потекла вокруг кисти. Она подняла руку, сдвигая весь запирающий механизм, В мгновение ока они оказались в Шейцмаре.